Сказка о кощее бессмертном. В некотором царстве жил-был царь, а у того царя был сын, Иван-царевич. Он ходил учиться и слышал там, что в некотором царстве, подсолнечном государстве, царевна Анастасия сама царствует, такой на свете нет краше. Он пришел к отцу матери и говорит, «Государь мой, батюшка, дай мне прощение, благословение, я хочу видеть красоту ее». Отец говорит ему, «Дитя мое милое, ехали многие богатыри, никто не мог воротиться». Говорит Иван царевич, «Государь мой, батюшка, дашь прощение, поеду, и не дашь, поеду». Отец дал благословение. Иван-царевич оседлал своего доброго коня, простился с отцом и матерью и поехал. Ехал долгое время. Наконец приехал он к степи. Степь переехал и видит хижину. Слез он с коня и вошел, Иван-царевич, в хижину. Богу помолился и старуха поклонился. — Здравствуй, бабушка! — Будь здрав, Иван-царевич, каким путем едешь и куда путь держишь? — А, бабушка! Успел бы накормить, напоить, да и спать уложить тогда и спрашивать. — Я еду в подсолнечное государство, к царевне Анастасии. Хочу видеть и красоту ее. — Ну, Иван-Царевич, ехали многие богатыри не могли воротиться назад. Поутру встал рано и поехал. Дала ему бабушка клубочек-самокат. Он сел на коня. — А клубочек катится. Иван царевич едет вслед. Ехал он так долгое время, наконец приехал он к степи. Степь переехал, и видит он хижину. Приехал он к хижине, слез с коня своего, входит он в хижину, Богу помолился, старух поклонился. Здравствуй, бабушка. Буде, здрав Иван царевич, каким путем и куда путь держишь? — А я, бабушка, еду в подсолнечное государство, к царевне Анастасии, хочу видеть красоту ее. — Ну, Иван-царевич, ехали многие бактери, никто не мог воротиться назад. — Ну, бабушка, куда поехал, к не врачусь. Поутру встал он рано, оседлал коня своего, старухе поклонился, она дала ему бутылочку-неубывочку. Он положил ее в карман, сел на коня своего, а клубочек покатился вперед. Ехал он долгое время. Наконец приехал он к хижине. Слез с коня своего, входит он в хижину. Богу помолился, старухе поклонился. Здравствуй, бабушка! — Будь здрав, Иван-царевич! Каким путем едешь и куда путь держишь? — Я, — отвечает, — еду в подсолнечное государство, к царевне Анастасии. Хочу видеть красоту ее. — Ну, Иван-Царевич, ехали многие бухтари, никто не мог воротиться назад. Ну уж, бабушка, куда поехал-то гневрачус? Поутру встал он рано, оседлал коня своего, а старуха дала ему скатерочку-хлебосолочку. Он завернул ее, положил в карман, сел на коня своего, а клубочек дальше покатился. Долгое время ехал он, вдруг вид, идет ему навстречу старик и говорит ему, будь здрав, Иван-Царевич, каким путем едешь и куда путь держишь. Я еду в подсолнечное государство к царевне Анастасии хочу видеть красоту ее. Ну, Иван-Царевич, Бог тебе поможет. Вырвал старик с своей бороды три волосины и подал ему. Иван-царевич завернул волосины и положил в карман. Старик говорит ему, — Ну, Иван-царевич, какая беда будет неминучая, то зажги их, так я приду и помогу тебе. Иван-царевич поклонился старику и поехал дальше. Он ехал долгое время, наконец, приехал он в то государство. Он приехал к царскому крыльцу. У крыльца стояли столбы. Иван-царевич привязал коня своего, а сам пошел в терем, а царевна увидала его и велела свести в темницу. Слуги схватили и свели его в темницу и ушли. Иван-царевич скатерочку развернул, а в скатерочке всяких разных кушанев — Вся князья яда бояре и богатыри ели и напились, все до одного напились и развеселились. Пошел крик и шум. Царевна услыхала и послала слуг своих. — Подите, приведите его сюда. Слуги пришли в темницу, взяли его и повели к царевне, и привели его к Анастасии. Она спросила его, что они есть у тебя, говори, мошенник. Он говорит, есть у меня клубочек. Она говорит ему, подай его сюда. А он говорит ей, нет, покажи лицо свое белое, тогда и дам. Ну, она показала лицо, а потом взяла клубочка и велел посадить в темницу. Слуги посадили его. И там развернул он скоттерчку хлебосолочку. Понапились и наелись все до единого. Вдруг пошел крик и шум. Царевна послала своих слуг. — Пойдите, приведите его сюда. Слуги пошли в темницу, взяли Ивана-царевича и повели к царевне. Царевна говорит, — Есть у тебя что-нибудь? Он говорит, — Есть у меня бутылочка-неубывайчка. Она говорит ему, — Отдай я сюда. Иван-царевич говорит ей, — Нет, не дам. Обкажи свое тело белое. — Она показала ему, а потом взяла от него бутылочку и посадила его в темницу. Через двое сутки он опять развернул скотерочку, наелся и напился доста. Вдруг пошел крик и шум. Царевна опять послала слуг своих Подите приведите его сюда слуги тотчас. Пришли в темницу и взяли Ивана, повели к царевне. Она говорит ему Если есть у тебя что-нибудь, то отдай мне. Иван-царевич говорит ей, нет, не отдам. Есть у меня скатерочка хлебосолочка. Если сделаешь ремни над своей постели да и прокачаешь меня на ремнях, ночь-то отдам. И он велел в темнице богатырям в третий час запеть песни, и в шестой час, и в девятый три раза. Царевна легла спать, а Иван стал на ремнях качать. Качали долго, наконец заснули, а в темнице запели песни так, что руки у качальщиков ослабли, и ремни они пустили пониже. Качали опять долго, наконец заснули, а в темнице запели песни громче прежнюю, так что руки у качальщиков ослабели, и ремни не пустили больше прежнего и начали качать. Качали долго, наконец заснули, В девятый час запели песни так громко, Что гул пошел, а начальники вскочили, И руки их ослабели, и ремни они пустили До самой царевны. Царевна говорит, — Ну, Иван-Царевич, Бог тебе помог. Поутру встали рано, и всем тем слугам голову на плаху, и новых слуг выбрали, и честным перком за свадебку. Царевна Анастасия Иван-Царевич поручил все ключи и говорит ему, «Иван-Царевич, всеми ключами ходи, а этим ключом никуда не ходи». А Иван-Царевич этих всех бактрей выпустил. Вот один раз ходил он по покоям и везде вдоволь, Вот пришел к одному покою, и видит он, что лычком завязано и говном запечатано. Он взглянул туда, а там стоит прибольшущий котел. В том котле вода кипит, в той воде Кощей стоит. И говорит Кощей, Иван-Царевич, выпусти, я тебя от трех смертей спасу. Иван-Царевич подумал немного и выпустил. А Кощей порхнул в сад ты там схватил царевну и унес, не знаем куда. Долго Иван-Царевич плакал, а потом говорит, выбирайте себе царя, кроме меня, а я пойду, куда глава понесет. И он пошел. Шел Иван-Царевич долгое время, наконец пришел он к лесу диком. Шел он по лесу долго, наконец пришел к терему. Вошел в терем и видит, там сидит, царем плачет. Он увидел Анастасию Егорьеву, заплакал. Вдруг пошел треск, налетел Кощей, взял Ивана-Царевича за руку и вывел его вон из дома своего. Он просидел всю ночь об угол. На другой день встал, он пришел в терем и поговорил немного. Вдруг Кощей налетел и говорит, «Поди, другая смерть спасена». Взял его за руку и вывел вон из терема. Иван-царевич просидел об угол. Поутру встал, рано пришел в терем, простился с Иван-царевич. И поговорили, и налетел вдруг Кощей, да и говорит, «Поди, третья смерть спасена». Вывел его вон из дома своего, а Иван-царевич просидел об угол утру встал рано, и пришел он в терем, и простился с царевной, прощай, моя милая. А кощей налетел, взял его за усы и сдынул выше головы, и ударил его опол, и убил Ивана-царевича, и похоронил его на дороге. Через несколько времени ехали проезжающие и на том месте сделали огонь. Тут кормили лошадей и там поехали, а огонь остался гореть. Горел долго, наконец догорел до Ивана и загорело сплоть его, а потом загорели все волосинки. Дух пошел от всей земли. А тот старик три года искал Иван царевич. И наконец нашел и говорит: Ну, Иван царевич, куда попал? И потом поймал вороненка и стал давить его. А вороны и говорит ему: Не губи ты его, я тебе сослужу как угодно службу. А он говорит ей: Полетай, куда ни и принеси живой и мертвой воды. Ворон полетела. Через минуту прилетела, принесла живой воды и мертвой, он выпустил вороненка. Иван-царевич брызнул мертвую водою, раны его взросли, са, потом брызнул живою водою. Иван-царевич встал и говорит, фу, как я долго спал, а говорит старик, "Кабня ядок ты б век спал бы, и говорит старик. Иван-царевич рассказал все подробно, что было. А старик говорит, ну, Иван-Царевич, поди в 39-е государства, к бабе Еге, к деревянной ноге. Иван-Царевич пошел. Шел он долго, наконец пришел он к бабе Еге, к деревянной ноге, и говорит, здравствуй, бабушка Ега, деревянная нога. Куда пошел, Иван-Царевич? Я пошел к тебе. Хочу три дня пропасти лошадей твоих. Она говорит ему. Если ты пропасешь, то чем угодно наделю, а если не пропасешь, то голову наплаху. Он путал, встал рано, а баб выпустила всех лошадей. Они полетели под небеса, а Иван-царевич пал на колени со слезами и говорит, «Верно, обманул меня». Вечером летят все и говорит им баба, «Что вы не могли улететь от этого дурака?» На другой день выпустила их и говорит, бегите в леса. Они побежали. Вечером гонят их звери и говорит баба Яга им, что вы не могли убежать от этого дурака. На третий день выпустила и говорит, летите в воду. Они полетели в воду с бульканьем. Иван Царевич подумал и говорит, теперь мне голову отсекет. Вечером все лошади. А баба-яга говорит им, что вы не могли улететь от этого дурака? И говорит баба-яга, ну, Иван-царевич, что угодно бери себе. А он говорит, нет, мне не надо ничего, только дай мне коня шестикрылого. Баба-яга говорит коню шестикрылому, служи-то ему, как мне служил. Иван-царевич оседлал коня шестикрылого. И потом сел на коня своего и поехал. Ехал он долго, наконец приехал он к тому месту, а Кощей выехал навстречу и говорит конь шестикрылый коню трехкрылому, вылети под небеса и брось его сверху. Конь трехкрылый вылетел выше лесу стоячего и свернул его, а Кощей пал на землю мертвым. А Иван-Царевич взял царевну, посадил на коня трехкрылова и поехали в государство. Ехали они долго, наконец приехали не в то же государство. Сел Иван-Царевич на царство.